«Конечно. К тому же ты прав. Мечтать о таком с моими ограниченными силами — это действительно безумие». В голосе мага чувствовалась горечь. «Вот почему я должен отправиться в путешествие». «В путешествие?» — темный эльф поднял голову. «Куда?» «Никуда, а в когда?» — поправил его маг. «Тебе приходилось слышать о Фистандантиусе?» «Неоднократно, Шалафи. Он был самым великим волшебником нашего ордена. Колдовские книги в синих переплетах — это его книги». «Но они здесь не все», — быстро добавил Рейслин и обвел рукой книжные полки вдоль стен. «Я прочел их, некоторые по многу раз. Я смог понять их только после того, как получил ключ к тайнам от самой Владычицы Тьмы. Но они только разочаровали меня». Рейстлин снова стиснул пальцы в кулак. «Теперь я вижу, что многих томов не хватает. Возможно, они погибли во время катаклизма или позднее, во время войн гномьих врат. Именно эти утерянные тома должны дать мне всю полноту колдовской власти. И твое путешествие приведет тебя...» Темный эльф замолчал, не в силах поверить замыслу мага. «В прошлое», — спокойно закончил Рейстлин. «В дни, предшествовавшие катаклизму, когда Фистандантилус был в расцвете своего могущества». Давамар почувствовал, что у него начинает кружиться голова, и мысли в беспорядке скачут с одного на другое. «Что скажут они?» «Казалось, они обдумали все возможные варианты, но никому и в голову не пришло ничего подобного». «Успокойся, мой ученик». Тихий голос Рейстлина доносился до эльфа, словно с другого конца мира. «Ты немного расстроен, и мысли твои смущены. Может быть, глоток вина поможет тебе?» Мак подошел к столу и налил из крошечного графина в бокал кроваво-красной тягучей жидкости. Протянув бокал эльфу, он налил немного вина и себе. Даламар с благодарностью принял напиток. Его руки дрожали, и это пугало его больше всего. «Я не часто пью это крепкое вино», — сказал Мак. «На сегодня, мне кажется, мы можем себе это позволить. Я предлагаю тост за...» «Как ты выразился?» «За обладающую истинно святыми силами?» «Словом, за госпожу Крисанию!» Рейстлин отпил небольшой глоток, а Даламара рассушил бокал залпом, едва не поперхнувшись, когда обжигающая жидкость хлынула в его горло. «Прости, Шалафин, но если живец все сказал правильно, то сот наложил на Крисанию заклятие смерти. Однако она все еще жива. Ты вернул ей жизнь?» Рейслин отрицательно покачал головой. «Нет, просто я сделал так, чтобы она выглядела живой, и мой братец невзначай не похоронил ее». Я, конечно, не видел того, что случилось, но об этом нетрудно догадаться. Увидев перед собой рыцаря смерти и поняв, какая судьба ее ждет, госпожа Крисания попыталась противостоять заклятию единственным способом, какой был в ее распоряжении. Впрочем, это был довольно действенный способ, священный медальон Паладайна. Бог защитил ее, перенеся ее душу в те миры, где обитают сами боги, а тело оставил на земле, словно пустую раковину. Никто, даже я, не сможет снова соединить ее тело и душу в одно целое». Только Верховный Жрец Паладайна обладает подобной властью. «Элистан?» «Хм, он уже бессильный старик, он умирает». «Значит, она потеряна для тебя, учитель?» «Нет», — тихо возразил Рейслин. «Ты просто не понял, ученик. Из-за своей невнимательности я утратил контроль за событиями, но я быстро восстановил его. Впрочем, дело вовсе не в этом. Я даже могу с выгодой использовать эту промашку. Сейчас они приближаются к башне Высшего волшебства». Крисанья отправилась туда, чтобы попросить помощи у магов. «Когда она попадет в башню, она получит эту помощь, так же, как получит ее мой брат». «Значит, ты хочешь, чтобы они помогли ей?» — спросил сбитый с толку Даламар. «Но она же стремится погубить тебя». Пристально глядя на своего ученика, Рейстлин задумчиво отпил еще глоток вина. «Подумай хорошенько, Даламар», — сказал он мягко. «Подумай, и ты поймешь». «Но...» — он отставил опустевший бокал. «Я и так слишком задержал тебя». Давамар посмотрел в окно. Алая луна в унитарии медленно скрывалась из виду, опускаясь за далекие горные вершины. Время приближалось к полуночи. «Ты тоже должен отправиться в путешествие и вернуться к рассвету, прежде чем я исчезну», — сказал Рейслин. «Несомненно, в последнюю минуту я могу вспомнить что-то важное, о чем не успел сказать раньше. Кроме того, я собираюсь оставить на тебя несколько мелких дел. Пока я буду отсутствовать, управлять всеми делами в башне будешь ты». Давамар покорно кивнул, потом нахмурился. «Ты говоришь о моем путешествии, шавафи но я никуда не собирался». Темный эльф запнулся, вспомнив, что, узнав о намерениях мага, был обязан тут же отправиться в путь, чтобы доставить это важное сообщение тем, кто его ждет. Рейстлин встал, молча оглядел эльфа, и тут на лице Даламара проступил ужас от внезапно открывшегося ему понимания происходящего. Маг медленно приближался, шурша своим черным плащом, но парализованный страхом Даламар не мог сдвинуться с места. Все охраняющие заклятия вылетели у него из головы, Он не способен был ни о чем думать и ничего не видел, кроме оказавшихся вдруг совсем близко, бесстрастных, ничего не выражающих золотистых глаз. Рейстлин медленно поднял руку и, опустив ее на грудь Даламара, едва прикоснулся к черной накидке ученика кончиками всех пяти пальцев. Невыносимая боль вошла в его тело. Лицо Даламара побледнело, перекошенный рот не в силах был издать ни звука, как и сам эльф не имел сил отпрянуть в сторону. Взгляд Рейстлин приковывал его к этому месту. «Передай в точности все, что я сказал тебе», — прошептал Рейслин. «И то, о чем ты, быть может, догадался, тоже. И еще передай Лиану мои наилучшие пожелания, ученик». Маг убрал руку. Прижав ладони к груди, Доломар со стоном рухнул на пол, но Рейстлин не удостоил его даже взглядом. Темный эльф слышал, как маг вышел из кабинета. Бархатный плащ прошелестел по полу, потом входная дверь открылась и затворилась. Терзаемый болью, Доломар разорвал на груди черную ткань. По животу его стекали пять струек крови, а на груди зияли пять глубоких круглых ран, которые оставило на его теле прикосновение руки Рейстена.